Глава 16. Заряд 2. Что там? переспросил Миша, быстро стянув с головы противогаз и с недоумением глядя в указанном направлении. Так ничего и не разглядев, он перевел взгляд на Дигера. Ничего не видно же. Показалось, сам ни черта не пойму. Оказалось, что у Верга невероятно острое зрение. Замеченные Дигером развалины были в 40 метрах но идти пришлось через силу. Ноги то и дело цеплялись за деревянные шпалы или проваливались в песок. Швед продолжал следить за газоанализатором, периодически вертясь во все стороны. Араф и Верк то и дело таращились по сторонам, выискивая скрытые вентиляционные шахты и воздуховоды. Но их тут почему-то не оказалось. На какой мы глубине?» – поинтересовался Миша. 62. Ну, плюс-минус метр. А что? Да не знаю. Вроде как дышать стало сложнее, не? Да нормально, почти одновременно ответили веркеров. Но они-то опытные дигеры, привыкли ползать по подземным тоннелям. А, соответственно, и потребность в кислороде у них была меньше. Это с непривычки, скоро настроишься, пообещал Швед. Содержание кислорода в туннелях действительно стало меньше, да и воздух был влажный, затхлый. Это на таких крупных объектах, как «Астра-1» или «Гамма-3», еще проектировщиками, были предусмотрены мощные компрессорные установки, автономная работа которых все еще потихоньку давала более-менее свежий воздух, выкаченный из верхних технических уровней. Я только и думал о том, чтобы ускориться. Да, это было тяжело, но необходимо. Меня словно что-то подгоняло в спину, хотя усталость понемногу брала свое. «Эй, Макс!» — Миша едва поспевал за мной. «Да не торопись ты так!» «Катя может не дождаться. Вдруг эти дикари ее морят голодом?» — обернулся я, не прекращая движения. «А если хуже? Если у нее отрезают по какому-нибудь фрагменту тела в день и жрут...» «Пальцы, например. Этот старик-картавин явно свихнулся, раз живет в таком месте в компании каннибалов, считающих его неким божеством. Ну и бред же!» «Макс!» «Что?» — снова обернулся я. «Успеем? Успеем, слышишь?» «Прошло уже много времени. А вдруг?» «Никакого вдруг!» — Миша опять меня перебил. «Катя, сильная девушка. Ее сломать непросто». Она у нас не комнатная фифа, умеет за себя постоять. Дерьма в ее жизни было вдоволь!» Я глубоко вздохнул и тут же выдохнул. Затем утвердительно кивнул и улыбнулся. «Вытащим ее!» — тот хлопнул меня по плечу. «Все будет нормально!» «Ах, фух ты ж, мля! Это что такое, а?» Миша случайно наступил на частично занесенные песком останки человеческого скелета. Точнее, на его верхнюю половину. Ребра с хрустом проломились, а ботинок застрял внутри грудной клетки. «Ох, мать!» — пробормотал Раф, расширившимися глазами, осматривая частично вкопанные в песок кости. «Да их тут много! Как же это?» Я кинул взглядом, Все освещенное нашими фонарями пространство. Здесь было довольно много песка, частично прикрывшего проложенное железнодорожное полотно, и хотя лучи света хаотично скакали по стенам и насыпи, картина была, мягко говоря, удручающей. Здесь в разных неестественных позах лежало более десятка скелетов, все еще облаченных в потертые бронежилеты. Остатки военной формы и рваные лохмотья традиционных советских ОЗК. Некоторые из них чернели обгоревшими краями. Чуть поодаль стояли две столкнувшиеся вместе дрезины, частично покрытые черной копотью. Сейчас оба транспорта были поразительно похожи на огромную свалку ржавого, обгорелого и деформированного металлолома, хаотично покоящегося на массивных шасси. Одна из дрезин слетела с рельсов, а при падении еще и раздавила корпусом пару бедолаг. Их раздавленные скелеты говорили сами за себя. А еще повсюду лежали странные аппараты, напоминающие одновременно огнемет и садовую брызгалку. Пустые, деформированные баллоны с прикрученными к ним толстыми гофрированными шлангами валялись тут же. «Кто это такие?» — пробормотал Вергилий. «Не знаю. Но то, что они налетели на другой транспорт — факт. Это же с какой скоростью нужно было нестись». «А что это?» — Миша подошел к одному из аппаратов. «Похоже на какое-то оружие». «Возможно, это дератизаторы», — задумчиво пояснил я. «Думаю, что те химикаты, которые мы видели, это результат какой-то серьезной аварии. они спешили ее устранять. Вот и столкнулись с кем-то». «Похоже, при столкновении что-то взорвалось, и они все погибли». «Ну да, точно. Смотрите, на другой дрезине лежит разорванная бочка». «Полыхнуло знатно. Топливо, если там было оно, мгновенно выгорело». «Скелеты давно высохли», — заметил швед, наклонившись над одним из скелетов. «Наверняка это случилось очень давно». «Году так в восемьдесят шестом», — задумчиво добавил я, — Вспомнив события бойни в астре 1 инициатором которых был полковник Зимин. Возможно, эти события тоже как-то связаны. Рассказывать группе о том, что произошло в военном научно-исследовательском комплексе 30 лет назад, мне очень не хотелось. Эта тема уже меня откровенно достала. Да и не зачем им было об этом знать. Почему именно в этот год Удивился Раф. «Не знаю», — соврал я и недоуменно пожал плечами. «Просто предположил». «Интересно, что-то ценное могло уцелеть?» Миша, переходя от скелета к скелету, быстро обошел все место крушения, но ничего толкового не обнаружил. Все ценное, что было на обеих дрезинах, попросту сгорело. Швед то и дело качал головой, оценивая шансы. «Идем дальше». «Здесь ничего полезного для нас нет», — сказал я и первым двинулся дальше. Остальные один за другим нехотя поплелись за мной. «Никогда не видел столько мертвецов», — тихо произнес Раф. «Смотрится как-то жутко». «Так это не мертвецы, это же скелеты», — встрял самодовольный швед. «А разница?» «Ай, забей», — отмахнулся наемник. «Просто относить к этому проще». «Что, никогда не видел скелетов?» «Видел. И не только скелетов. В метро много чего встречалось. Бомжи, сдохшие, какие-нибудь сатанисты или следы их деятельности, жертвоприношения, мля. Но там понятно. Труп — он и есть труп. А тут, не знаю, мистика какая-то. Просто гора обгорелого металла и десяток скелетов. Странно, что никто не выжил. «Может, газ?» «Отравились чем-нибудь, ну?» — предположил Вергилий. «Не исключено. Ладно, двигаем дальше. Не на что тут смотреть». Мы прошли еще около километра, но туннель как был пустым, так и остался. Иногда попадались небольшие разгрузочные станции, выполняющие роль мест для переброски грузов, с полных составов на пустые. Хотя это было странным. Железнодорожное полотно было проложено только одно. Ничего интересного вокруг не происходило, поэтому швед быстро заскучал. «Слушайте, давайте перекусим!» — вдруг подал идею Раф. «Уже кишки к позвоночнику прилипли, а?» «Поддерживаю», — хмыкнул швед, тут же останавливаясь и снимая рюкзак. «Что, прямо здесь?» — удивился Михаил. «На песке?» «А что тебя смущает? Отсутствие столика и официанта?» Миша лениво отмахнулся, поискал глазами по сторонам и улыбнулся. Лежащий неподалеку пустой сломанный ящик быстро превратился в импровизированный столик. «Молодец! Соображаешь!» — швед не смог не поддеть парня. Каждый из нас быстро вооружился банкой саморазогревающихся консервов, вилкой и раскладным стаканом. Пить пришлось обычную воду, так как ничего другого не было. «Не забудьте принять витамины из пайка», — напомнил швед, увидев запакованную в фольгу пластинку. «У организма сейчас что-то вроде стресса. Идет быстрое сжигание калорий и углеводов. А, следовательно, и энергии. Витамины качественные, толковые». «Спасибо тебе, папочка», — хихикнул Михаил, сидя на одной половине ящика, а другую, используя как подставку для продуктов. «Слушай, швед!» «А твои пайки ничего, четкие», — заметил Верк. «Это потому, что они забугорные. Пиндосы для своих делали, а потом кто-то шибко умный додумался тайком на экспорт пустить. А я вот только армейские пробовал. Зеленые такие, со звездой». Миша с интересом вертел в руках плотный коричневый пакет, внутри которого оказалось много чего интересного. «Да ты вообще ничего в своей жизни еще не видел и не пробовал!» Швед ткнул в его сторону грязной пластиковой вилкой. «Язык прикуси, балабол». «Парни, живее!» «Сам-то я есть практически не хотел, так как сравнительно недавно употребил большую банку тушеного мяса с овощами». «Макс, да не торописты ты, успеем!» «Времени мало». Вергилий посмотрел на меня с пониманием. «Макс, десять минут ничего не изменят» негромко произнес он, глядя в мою сторону. «Дай пожрать нормально. Если ты прав, то скоро мы окажемся в твоем комплексе, а там силы будут совсем не лишними. Ну...» Молча кивнув, я медленно отошел от места привала. Глядя на дигеров с аппетитом, уплетающих тушенку, я испытывал странное чувство. Вроде и не против еще что-нибудь закинуть сверху, но вместе с тем было еще и ощущение того, что кусок в горло не полезет. Вскоре нехитрый перекус был окончен. Группа закинула рюкзаки на спины, подхватила оружие и снова двинулась в путь. Но идти пришлось совсем недолго. Впереди оказались широкие приоткрытые гермоворота, между ними застряла одна из непонятно как оказавшихся здесь вагонеток. Но вовсе не это привлекло мое внимание. Большая надпись, сделанная белой краской прямо на стене туннеля, так и бросалась в глаза. «Заря-2». Ниже была сделана другая надпись. «Объект Министерства обороны СССР. Закрытая зона. Въезд только по спецпропускам». «Опа!» — пробормотал швед, едва прочитав надпись. «Кажись, куда-то мы допришли». Я ускорил шаг стараясь как можно скорее добраться до ворот, хотя и понимал, ржавые ворота уж точно никак не смогут закрыться. «Вот вам и заря-2», два, произнес Раф. «Но что она из себя представляет?» «Сейчас проверим», — ответил я и решительно двинулся к застрявшей дрезине. «Макс, не торопись. Там, может быть, опасно». Но я не послушал. Шустро заскочив на дрезину, Я бросился по ней вдоль, а затем спрыгнул обратно на насыпь, но уже с другой стороны гермоворот. Следом за мной по пятам мчался швед. Сразу за гермодверью оказался склад просто нереальных размеров. Он довольно стандартным методом разделялся на четыре части, каждая из которых была чем-то занята. К каждой из них вела своя железнодорожная ветка. Там под пыльными кусками брезента стояли грузовики, джипы, бронетранспортеры. Имелись и вертолеты со снятыми винтами, ракеты. Даже танки были. Меня невольно посетила запоздалая мысль о том, что это мог быть один из военных складов законсервированной астры. Но затем я сразу же отмел эту мысль. Техники было много. Реально много. Дигеры медленно двинулись вглубь склада. Швед с восторгом бегал справа налево, то и дело издавая восторженные возгласы. Дальше, в другой части склада, стояли зенитные орудия, спаренные пулеметные установки, артиллерийские орудия самых разных калибров. Все это компактно размещалось прямо так, прикрытое традиционным темно-зеленым брезентом где он уже успел рассохнуться и рваными лохмотьями висел тут и там. Третья часть склада была битком, забита огромными деревянными ящиками с нанесенными на их стенках темными маркировками и аббревиатурами. Ящики стояли друг на друге, а их размеры достигали 2 на 2 метра, а может и больше. И таких ящиков были сотни, если не тысячи. Даже самого мощного фонаря не хватало для того, чтобы осветить весь склад. Что было в четвертой части склада, я не разобрал, да и, честно говоря, меня это не интересовало. Мы ведь не за этим сюда пришли. Конечно же, все это место выглядело по-своему величественно. Столько собранной техники, оружия и прочего военного барахла в одном месте говорило о многом например, о том, что все это — часть наследия великой страны, о ее былой мощи, о мощной военной машине. Не скажу, что увиденное меня не поразило. Просто за последние две недели я уже столько всего пережил, что сейчас даже не было желания производить осмотр того, что уже вряд ли когда-то будет использоваться. «Обалдеть!» — в который раз уже присвистнул швед, медленно переводя луч света с одной части склада на другую. «Да тут на еще одну афганскую войну хватит! Не, ну реально!» «Да, да, я не разделял его удивление. Возможно, потому что уже видел нечто похожее ранее». «Но как все это сюда стащили?» — пробормотал Раф. «На это же нужны годы, если не десятилетия!» Миша опять поинтересовался глубиной нашего местоположения. Почему-то этот вопрос его волновал все больше и больше. «Почти 70 метров». «Ого, а высота, наверное, не меньше шести метров». «Ну да, около того». Вергилий тоже оценил высоту потолка. «Интересно, как все это строили? И чем? Что за техника? Размах-то какой, а?» «А меня другой волнует», — произнес швед. «Посмотрите, здесь все покрыто густым слоем пыли». И нигде ни следа человека. Кто за всем этим следит?» «Да никто!» — вздохнул я. «Консервации тут и не пахнет, поэтому, скорее всего, все просто заброшено. Объект наверняка секретный». «И ни электричества, ни проводов, только железнодорожная разводка, и все», — подхватил Раф. «Все это просто стоит тут и ждет». «Чего?» «А хрен его знает!» Может, и не дождется никогда. «Миша, ты куда?» Пока мы выясняли, что кого волнует, парень, закинув автомат за спину, быстро добрался до стоящей техники и скрылся за одним из грузовиков. Только скачущий туда-сюда луч света говорил о том, что Миша бродит где-то за в первом ряду техникой. «Так, давайте не будем разбредаться», — начал было я и осекся. Диггеры тоже двинулись к технике. «Народ, бля! Мы здесь не для этого, не в музее! А как мы найдем выход отсюда, если не проведем осмотр?» — послышался комментарий барыги. Я подумал и согласился. Наверняка из этого склада были и другие пути, которые могли вывести куда угодно. «Ну что же?» — пробормотал я в полголоса. «Вот значит, какая ты, заря два. «Я-то думал, это очередной лабораторный комплекс, а по факту всего лишь большой склад». «Большой склад?» — фыркнул Раф. «Да ну нахрен! Это очень, очень большой склад! Представь, что все это можно выгодно продать!» А вот это мне очень не понравилось. Диггер, как и барыга, думал только о том, чтобы набить карманы. И, похоже, второй Диггер, на фоне удивления, тоже забыл истинную цель нашего спуска. «Вашу мать!» — вскричал я. «Какого хера вы сюда явились, а? Забыли? Так я напомню. Верк, мы спасаем Катю!» «Я помню», — кивнул Диггер, бросая косые взгляды по сторонам. «Но, Макс, это же уникальный шанс!» «Спасем Катю. Можете брать, что захотите, и делать, что вздумается. Но не сейчас. Это ясно?» «Да не вопрос, командир!» Швед посмотрел на меня с ехидной улыбкой, и этот взгляд мне очень не понравился. Но чего я ожидал? Очевидно же, что наемник преследовал только свои цели, желая лишь одного — обогатиться. Диггеры были одержимы желанием отыскать секретный военный объект. Они его нашли. А в качестве бонуса — все находящееся имущество. Такая сборная команда изначально была ненадежной, потому как каждый преследовал свои собственные интересы. Мы не были сработаны, люди не проверены. Все держалось исключительно на моем стремлении, некотором опыте, но вовсе не на авторитете. И только лишь Миша. Миша, ты где? Я пробежал взглядом по сторонам, но нигде его не увидел. Миша, бля! Более того... Не было видно даже света его фонаря. Парень как сквозь землю провалился. И тут, совершенно неожиданно, меня привлекла яркая вспышка света. Затем почти сразу же еще одна. Я глянул вправо и остолбенел. Нет, там не было ничего опасного. Просто швед, по-тихому вытащив из рюкзака какой-то компактный фотоаппарат, начал снимать стоящую технику, артиллерию, ящики. «Э, братан, а ты для чего фотографии делаешь, а?» поинтересовался Раф, двинувшись к нему навстречу. «Надо», — отрезал тот, делая все новые и новые фотографии. «Зачем?» «Так надо, сказал же!» Раф протянул руку и хлопнул его по плечу так, что тот от неожиданности едва не выронил фотоаппарат. Швед взвился, отбросил его руку и впился в него яростным взглядом. «Какого черта ты себе позволяешь?» «Фото для кого?» «Для тех, кого это может заинтересовать. А такие знакомые у меня есть». «Не, мужик, так дело не пойдет», — подошел Вергилий и встал рядом с Рафом. «Мы вместе это нашли. Вместе и решим, что со всем этим добром делать. Никакого левого сюда приплетать не нужно. Ты что?» «Решил все прибрать к рукам в одиночку?» «Вы...» «Да ладно!» — повысил голос швед, глядя на Дигера с нескрываемым презрением. «Именно!» — Верк нахмурился. «А что, есть претензии?» «Да вы, раздолбай, бестолку крутились тут пару месяцев! А результат? Много вы нарешайте, ага!» Ха Раф не удержался и двинул ему кулаком в челюсть. Раздался хруст. Наемник, потеряв равновесие, не устоял на ногах и припал на одно колено. Но практически сразу тряхнув головой, взял себя в руки и неуловимым движением выхватил из кобуры пистолет. Направив его в лицо Диггеру, он сплюнул кровью и прошипел. «Да ты охренел, мудак!» Диггеры тоже не растерялись. Верк вскинул автомат, а Раф, резко дернувшись в сторону, Ушел с линии огня и каким-то образом оказался сбоку от наемника, выхватив пистолет-пулемет. Швед замешкался, потеряв драгоценную долю секунды, не успев определить приоритет цели, а потому быстро оказался в проигрышном положении. «Э, э, вы чего творите, черти?» — закричал я, бросившись к ним. Конечно же, наемник понимал, что сейчас его положение оставляет желать лучшего. Но вместе с тем он знал и то, что оба Диггера не были бойцами и не были подготовлены для ближнего боя. В отличие от него, бывшего головореза. «Ну и что, застрелите меня?» — нервно усмехнулся тот. «А вы хоть раз в людей стреляли?» Вергилий ничего ответить не успел. «Лови!» — наемник бросил в сторону Вергилия свой пистолет — а затем неожиданно шустро провел классическую подсечку в направлении второго дигера практически удалось но на этом самом моменте вмешался я швед стоп крикнул я корпусом отталкивая в сторону рафа хватит вы двое разбежались идите лучше выход ищите быстро бля раф разъяренно смотрел то на меня то на сидящего на полу наемника Затем сквозь зубы процедил что-то невнятное, развернулся и двинулся прочь. Вергилий опустил автомат, но уходить не спешил. «Макс, ты вообще слышал, что он собирается делать? Он уже думает о наваре!» «Да, слышал. Это с самого начала было понятно». Я кивнул головой в сторону наемника. «Он здесь только с одной целью — разбогатеть. Но пока мы не выполним то, зачем я вас всех собрал, Пусть никто и не заикается о деньгах. Не делите шкуру неубитого медведя. «Хорошо сказал», — усмехнулся швед. «Ладно, Макс, твоя взяла. Со своей стороны обещаю довести дело до конца. Но после я возьму все, что захочу». «Идет». «А с вами...» — швед посмотрел на Вергилия, как на ничтожество. «С вами я еще не закончил. Мы обязательно поговорим позже». «Иди, иди!» ухмыльнулся Диггер. После этого наемник подобрал пистолет и неторопливо двинулся в ту же сторону, куда ранее ушел Михаил. «Верк», — обратился я к парню. «Обещай мне, что пока мы не спасем Катю, вы с Рафом...» Эх, проблемы так хватает. Короче, я могу на вас положиться?» «Макс, ты вообще понимаешь, что этот черт всех нас...» «Да, знаю». «Продаст при первой возможности», — произнес я, а затем продолжил. «Но речь не об этом. Куда вы лезете? Он — головорез, за деньги убивал людей, да ему завалить вас обоих расплюнуть, а вот вы вряд ли сможете в него даже выстрелить». «Да куда ни нахер?» — Верг был чересчур самоуверен и и так просто отступать не собирался. «Короче, еще раз подобное повторится». Снимаете шмотки, оружие и можете валить, куда захотите. Я и без вас справлюсь. Мне помощь нужна, а не дополнительные проблемы. Вергилий смотрел на меня так, словно не слышал. Видно было, что у него в крови бушевал адреналин. Хотелось экшена, да только деть было некуда. «Ладно, ладно», — пробормотал Диггер, закинул ствол за плечо и медленно двинулся к Рафу. Тот стоял метрах в десяти и нервно курил. О чем они говорили, меня уже не интересовало. Я знал, что конфликт просто так, не замять. Конечно же, лучше проблему устранить в корне, но этого-то я сделать не мог. Все уже случилось. Вспомнив о том, что Миша пропал где-то между складов, я бросился туда же. В середине первого ряда я увидел спину шведа. Тот что-то осматривал на одной из полок. «Швед, где Миша?» «Не знаю». Бросил тот, даже не оглянувшись. «Миша!» Бросил я по общей связи. «Миша, где ты?» Но ответа не было. «Твою мать, Миша! Ответь!» Раздались какие-то невнятные помехи, затем какое-то шипение, а затем я отчетливо услышал его голос. «Да? Макс? Ты где? Ты вообще слышишь, что случилось? Теперь слышу. Да ничего не случилось». «Я тут кое-что интересное нашел. Иди сюда. За первым рядом, направо и до конца. Я жду здесь». Через несколько минут я добрался до Михаила. «Ну что?» «Смотри!» — он махнул рукой куда-то влево. Там, где заканчивалась граница склада с техникой, был короткий, но очень широкий проход с проложенными внутри рельсами. Проход вел куда-то вглубь. Но что именно там было, я не разглядел. С другой стороны рельсы уходили куда-то вглубь склада и терялись между рядов. «Выход?» — спросил я с недоумением. «Да нет, ты не туда смотришь. Выше бери». И действительно, стоило мне посмотреть выше, как я увидел под самым потолком довольно большой, но ржавый указатель. На нем была видна большая желтая стрелка, а под ней надпись «Лифт номер три». «Лифт? Ты думаешь, там лифт?» «Очень может быть». «Ладно, проверим». Я вновь включил общую связь. «Так, все двигаем поршнями сюда, мы и кое-что нашли». Не прошло и пяти минут, как к нам подошел швед, а за ним подтянулись и диггеры. Оба были недовольны и косились на наемника с нескрываемым недовольством. «Так, еще раз повторю, для особо непонятливых». Я посмотрел на диггеров. Никаких конфликтов! Позже разберетесь! Усекли! Да, хмыкнул Раф, без проблем. Швед лишь карикатурно улыбнулся. Смотрите, впереди есть лифт. Думаю, именно через него сюда свозилась вся техника. Но может оказаться и так, что этот лифт, если он в рабочем состоянии, спустит нас прямиком в Астру один. Хорошо бы так. «Значит, идем к лифту!» Мы двинулись вперед, быстро миновали остаток территории склада, затем проход и действительно оказались у лифта. Им оказалась широкая стальная платформа, на которой с легкостью бы поместились несколько грузовиков. На ней все еще стояли какие-то ящики, часть из которых была сломана. По периметру между платформой и забетонированным когда-то полом Была довольно широкая щель, но определить, что находится внизу, не удалось. «Так, отсюда ни черта не видно. Как-то же этот лифт должен управляться?» «Должен. Ну и где может быть управление этим лифтом?» «Смотрите, вон там, у стены», — заметил Вергилий. «И, похоже, Макс был прав». «В смысле?» «Ну, сверху ничего нет», — он направил луч фонаря в потолок. «Лифт уходил под землю, а значит, путь только один. Под нами точно есть что-то еще, что-то крупное». Раф не стал копаться и бессмысленно тянуть время, а сразу же рванул к виднеющейся впереди панели управления лифтом. Верк еще пару секунд потоптался на месте, а затем бросился следом за напарником. Уже через минуту послышался его разочарованный голос. «Облом! Панель обесточена!» «Электричества нет!» «Кончилось!» — буркнул швед, усевшись на один из ящиков. Миша же наоборот, словно никуда не торопясь, задумчиво направился к дигерам, осматривая стены. «Что тут у вас?» — поинтересовался он, заглядывая через плечо Рафа. Ниже, под панелью, было что-то вроде распределительной коробки. По крайней мере, выглядело примерно так. Оттуда в разнобой торчали несколько крупных проводов. «Смотри, провода-то с корнем вырваны!» Все говорило о том, будто крышку стальной коробки зачем-то варварски сломали, а скрученные внутри провода практически вырвали с корнем. «Ого! Так, ну это ладно. Допустим, провода-то мы скрутим. Если электричество тут когда-то было, то оно никуда и не делось, теоретически». «А ты что, электрик?» — удивился Раф. «Розетку дома монтировал. А так нет, не электрик», — бормотал Миша, скручивая схожие провода. «Розетку? Юморист, блин!» — фыркнул Раф. «Я вот лампочку...» Внезапно панель загорелась тусклыми лампочками. «О, ну вот!» — радостно вскричал Миша. «А вы, электричество нет! Электричество нет!» «Так, что тут с управлением?» Миша сдул с панели густую, слежавшуюся за много лет пыль, а затем прибежался взглядом по кнопкам. «Всего три кнопки? Да тут запутаться проще простого!» — ухмыльнулся Вергилий. «Какую же выбрать?» «Ага, вижу, вот!» — Миша не заметил его сарказма. Он решительно выжал большую черную кнопку. Внезапно... Лифтовая платформа пришла в движение и с душераздирающим скрипом принялась медленно опускаться. «Эй, бегом сюда!» — крикнул я, удерживая равновесие. Дигеры, а за ними и Михаил, бегом бросились к нам. Они спрыгнули на платформу, когда она уже опустилась вниз почти на метр. Благо, механизм работал медленно. Ужасный скрип стал чуть тише, но все равно резал слух. Вполне очевидно, механизм за столько лет, естественно, заржавел. Да и вообще чудо, что он заработал. «Интересно, откуда здесь электричество?» — поинтересовался швед. «Где-то недалеко должен быть источник?» «Скоро узнаем», — негромко произнес я. Вот платформа опустилась уже на десять метров. Пятнадцать. Все мы принялись лихорадочно светить фонарями по сторонам, но видели лишь стены шахты, по которой спускалась платформа. Справа и слева были отчетливо видны направляющие дорожки, по которым механизм опускал лифт вниз. Все выглядело ржавым и запущенным. «Похоже, лифт кто-то намеренно вывел из строя», — заметил Миша. «Кто-то не хотел, чтобы лифт опустился вниз?» «Да хрен его разберет. Еще неизвестно, куда мы вообще едем». «В преисподнюю?» усмехнулся швед. «Ты не представляешь, насколько близок к истине», заметил я, покачав головой. «Кажется, я говорил это не в первый раз». Еще около минуты платформа опускалась, а затем стены шахты закончились, и мы увидели, что опускаемся прямо в центр широкого туннеля с несколькими железнодорожными путями. Здесь в разнобой стояла какая-то древняя техника. Грузовики, трактора, бульдозеры. То тут, то там были видны уложенные, как попало, бетонные блоки и другие строительные материалы. «Опа!» — пробормотал Раф. «Это что?» «Строительная площадка, что ли?» — предположил Вергилий. А пока остальные рассматривали технику, я поднял фонарь повыше и высветил крупную белую надпись, сделанную прямо на стене. «Лямбда-6». «Вот черт!» — пробормотал я, сообразив, куда именно доставил нас лифт.